Между тем дверь незаметно отворилась. На пороге, оба одинаково держа руки за спиной, стояли Мсье Пьер и директор. И тихо, деликатно, двигая только зрачками, осматривали общество. Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться. «Знаешь что?» Жарко дыша говорил Шурин, послушайся другому Ругова, покайся, цинцинатик, ну сделай одолжение, авось еще простят, а? Подумай, как это неприятно, когда башку рубят, что тебе стоит, ну покайся, не будь остолопом! «Мое почтение, мое почтение, мое почтение», — сказал адвокат, подходя. «Не целуйте меня, я еще сильно простужен. О чем разговор? Чем могу быть полезен?» «Дайте мне пройти», — прошептал Ценцинат. «Я должен два слова жене». «Теперь, милейший, обсудим вопрос материальный», — сказал освежившийся тесть, — протягивает так палку, что Цинценат на нее наскочил. «Постой, постой же! Я с тобой говорю!» Цинцинад прошел дальше. Надо было обогнуть большой стол, накрытый на десять персон, и затем протиснуться между ширмой и шкапом для того, чтобы добраться до Марфеньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Цинценат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диамедона. Он оглянулся и увидел Эммочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика. Подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками. Цинценат поймал ее за голое предплечье, но она вырвалась, побежала. За ней спешила, переваливаясь Полина, в тихом экстазе любопытства. Марфенька повернулась к нему. Молодой человек очень корректно встал. «Марфенька, на два слова, умоляю тебя!» Скороговоркой произнес цинценат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки, запахиваясь в свой пеплом запачканный халат. «Легкая мигрень», — сказала молодой человек, — Оно и понятно. Ей вредны такие волнения. «Вы правы», — сказал Цинценат. «Да, вы правы. Я хочу вас попросить. Мне нужно наедине».